Появились они в свой срок и у халаша точно отец говорил. Пять солнечных кругов халаш пробыл пастухом, потом выбился в купцы, как дед и прадед. Творцу ли он поклонялся, аннунакуле. Простые боги людей кочевья не покидали его плеч. В них привычно верил бывший Непурский лугаль, а иным силам доверять не хотел. Всю битву левой говорил Беги, а правый обещал, Хочешь, сделают так, чтобы одним ударом валил бы человека. Кого из двух слушать? Надоели старые ворчуны. Теперь, однако, был перед обоями виновен халаш, и расплатиться следовало сполна. Он проиграл бой, всю войну, собственную свободу и все свое имущество. Не оставят его добро в покое царские песцы, когда доберутся до славного города Ниппура. Много проиграл, и вина велика. Хотел было отомстить, когда очнулся. Тащит его в сторонку два царских перца в кожаных шлемах. Признали важную птицу по одежде. Уже сумерки лиц не видно, а только видно, что никакого миламу не осталось, не светится ладони. Даже слабые искорки не исходят от них. — Что ж, я теперь не лугаль? — усомнился было халаш и позвал. — Энмешарра! мишара ничего. До простых людей, хотя бы и недавних правителей, не снизойдет страж матери богов. Не получилось отомстить. Выходит, кончилась власть, и не уйти от кредиторов, а заем ох как велик. И то, что его теперь по велению царя оскопят, отличная новость. Он будет жить, и он не смирится, не простит а духи получат великую жертву. Наверное, им достаточно. И каждый понимающий человек подтвердит. Эти бестолковые бабалонцы только помогают ему, делают полезное дело. Сам бы халаш, пожалуй, отрубил бы себе кисть левой руки. Гораздо хуже. А это жалко, конечно. Но не так неудобно и с чужой помощью. На миг бывший Лугаль усомнился, да неужели все так и вышло? Неужели мог он проиграть? Неужели кольца Анна не дошли до столичных ворот? Как же так? Непобедимая сила стояла у них за спиной и не помогала. Вон лекарь перебирает свои железки, варит какое-то зелье. Нет, и вправду сделка рухнула. Одни потери, правда, не во сне привиделось. А как страшно было смотреть со стен Непура еще до всего. В самом начале, в сумеречный час, две темные фигуры, каждая по три тростника ростом, медленно приближались к городу. Колыхание их одежд по слабому ветерку завораживало взгляд. Люди сбежались с полей и из ближайших селений под защиту гарнизона. Гулко ударили створки ворот. «Глупцы!» Защититься от этого стенами, воротами и мечами невозможно. Первый великан безлик и весь с ног до головы одет в черное. Ладони, шея и лицо обмотаны черными же тряпками. Кожи не видно ни на мизинец. Закрыты тряпками глаза, рот, ноздри, уши. При каждом шаге земля прогибалась под ним, не желая носить эту жуткую тяжесть. Стрелы отскакивали от него, Камень, пущенный из катапульты, ударил в живот. Но великан ничуть не замедлил движение. Когда безликому оставалось до стен не более четверти полета стрелы, громоподобный шелест зазвучал в голове у халаша. «Энмешарра! Энмешарра! Энмешарра!» Кто-то из стоящих рядом застонав, стиснул виски ладонями, кто-то полетел вниз на землю. «Вторая женщина!» если можно так назвать существо, у которого три пары грудей. Волосы собраны под пестрым платком, увитым пунцовыми лентами. До пояса она была обнажена, ноги Илона скрывала юбка, состоящая из живых извивающихся змей. В правой руке великанша держала нож. Кожа ее черней копоти. Сама она толста и широкоплеча, тяжелый висячий жир — собран в складки на спине и на бедрах. Энмишара остановился прямо напротив стены. Будь чудовище еще чуть повыше, она увидела бы прямо за нею новенький дом почтенного кожевника Шана, владельца двух изрядных мастерских, главы одной из старшей семьи Нипура. Энмишара пренебрег воротами. Он даже не поднял рук, просто все услышали тяжелый вздох, Точно так же, как раньше слышали имя великана, вздох прозвучал в головах. Сейчас же рухнул участок стены, освободив пришельцам дорогу внутрь города. Энмишара перешагнул через тела солдат, попадавших в пролом и израненных осколками кирпича. Еще вздох, и Шанов дом лег руинами. Потом еще один, еще, еще, еще. Его спутница прошла через брешь, осыпаемая стрелами и дротиками, на ее теле не появилось ни одной царапины. Вместо шелеста в головах пронзительный скрип. «Нинхурсак! Нинхурсак! Нинхурсак!» В тот же миг левый шепнул Халашу. «Не бойся, это может оказаться полезным, только не оскорбляй пришельцев». А правый пообещал, если придется покричать, Твой голос будет втрое громче обычного, помни это. Странные мысли зароились в голове у простого Непурского пастуха. Они не пора ли переменить Мэ? Не упустить бы случай. Добрая половина солдат разбежалась, побросав оружие, прочие стекались к лугалю Непурскому, поставленному за солнечный круг до того царем Донатом. Лугаль велел немедленно привести к пролому городского первосвященника хоть бы тот и упирался. Два чудовища стояли посреди развалин, от них исходил тяжкий смрад, как от разлагающейся падали, но ощутимый смрада был холод. Все, кто оказался в ту пору недалеко, поеживались от странного морозца, разносимого ветром от великанов. Энмешара повел рукой, Руина, а также все, что было прежде создано с любовью и тчанием из доброго кирпича и подходящей глины, все, что накоплено было в домах, зерна, одежд, серебра и другого добра, все, что ныне лежало в хаотическом беспорядке у страшного пролома близ речных ворот славного города Непура, немедленно обратилось в воду. Волна хлестнула по горожанам и солдатам, кое-кого сбило с ног, Некоторые закричали от ужаса, но больше было таких, кто боялся двинуть рукой или ногой, боялся и слово вымолвить перед лицом кошмара, пришедшего в дом. Эти стояли по щиколотку в воде, не шевелясь. В головах зазвучал голос безликого, и голос этот был таков, как будто камень ожил ненадолго и раздает повеление. Не больше живого было в нем, чем в крепостной стене. «Лугаль! Лугаль Непурский, Слушай меня!» У молодого черноусового правителя, стоявшего во главе горсти солдат, достало мужество не ответить. «Лугаль! Я собираюсь разрушить твой город, засыпать колодцы, обрушить каналы, убить людей и животных. Слышишь ли ты меня?» «Слышу, урод!» Халаш был совсем недалеко, он видел руки Лугаля, закрытые ото всех прочих солдатскими спинами. Пытаясь унять страх, правитель сжал их мертвым замком так, что кожа побелела. «Лугаль, я очистил место. Вели всех собрать здесь. Если пожелаешь, я сохраню им жизнь. Но царь править ими не будет, и ты уйдешь отсюда». «Лугаль, почему ты медлишь? Если не скажешь им собраться, моя города Непура оборвется через шестьдесят вздохов». Я сказал. Бегуны один за другим отправлялись в разные кварталы, правитель не стал перечить. Солдаты, толпа непурцев и оба чудовища стояли в молчании. Не было привычного гуда, какое всегда летает над большим скоплением людей — Потоки воды растекались по утоптанной земле городских улиц. Понемногу изо всех концов города стали прибывать группки непурцев. Толпа множилась. И вот Эн Мишар рассказал. «Достаточно. Пусть старый город слушает меня. Я пришел, чтобы распорядиться вашими жизнями». Пауза, ласковый шепот воды... «Я дам вам закон и государя, или убью вас всех, лугаль!» «У нас есть и закон, и государь!» «Были, лугаль!» «Есть, урод!» «Мне ни к чему спорить с мертвецом, хотя бы он стоял во весь рост и подавал голос!» В толпе испуганные шепотки «Где же пересвященник? Где, где?» «Ползком ползет!» Лишь на следующий день оставшиеся непурцы узнают, в тот же миг, когда древняя стена городская пала перед Энмишарой, бит у с Сумерким восстал. Бит у Барии, кварталы чужеземцев, издавна были в Непуре задолго до того, как отец Халаша привел в город свою семью. Самый большой из них принадлежал людям Сумерк, черноголовым. Сколько их жило там? Сто? Да может быть сто, в крайнем случае двести, капля для старого города Непура. Но наступило время перелома, и эта малость сыграла свою роль. Прежде бегунов Лугаля черноголовые отыскали первосвященника Непурского и зарезали его со всеми слугами, а потом перебили иных священствующих со слугами и семьями. Так что некому было откликнуться на зов Лугаля. Некому было бороться с силой, против которой не помогают ни камень, ни металл, ни живая плоть. И все-таки Лугаль не желал уйти. Мэ не отпускала его. Эн Мишара, слушай, город Непур грядет ваш Господь. Примите его и слушайтесь во всем. Великанша занесла руку с ножом и ударила сама себя в живот. Ни один сикль страдания не взошел на ее лицо. Глаза Нин-Хурсак оставались так же холодны, как голос Энмешары. Между тем нож медленно двигался к низу, из расселенной в оплоте хлестала кровь. Змеи подняли головы и принялись слизывать ее с черной кожи. Вниз, вниз, вниз, почти до самого лона. Правой рукой Нин-Хурсак стряхнула с живота шипящих гадов, как будто отмахнулась от назойливых мух, потом запустила пальцы в собственное чрево и вытащила тельце младенца, обыкновенного смуглого мальчишку, что именно мальчишка выяснится потом, также бесстрастно обрезала пуповину, положила чада на мокрую глинистую землю и воздела обе руки вверх, в одной пуповину, в другой окровавленный нож. Уста ее разомкнулись единственный раз за все время пребывания в Непуре, и проскрежетали всего одно слово: примите. Черево Хурсак стремительно затягивалось, а кровь на нем из алой превратилась в розовую, потом в белую и, наконец, стала невидимой и совсем исчезла. Тут толпа не выдержала, многие завыли во весь голос, особенно те женщины, которые отважились выйти к чудовищам вместе со своими мужьями. Двое или трое забились в судорогах, не помня себя. Добрая половина бросилась в рассыпную. Но тут эн Шарра поднял руку и словно бы начертал в воздухе двойной клин. Те, кто уже почти скрылся на кривых расходящихся улочках, попадали замертво шелест в головах. «На место!» Направляемые ужасом, непурцы послушались и вернулись обратно. Энмешшара продолжил. «Вот ваш бог!» Лугаль выкрикнул. «Наш бог — творец! Теперь поклонитесь этому богу! Имя нового господа для Непура: Энлиль из рода Аннуннаков». Слуг Ану величайшего и лучезарного. — Это, — не отступался Лугаль, — враг и порождение врага. Я не поклонюсь ему, и другим не следует. — Храбрый мертвец. Младенец нечеловечески быстро рос. Люди дали бы мальчишке полтора солнечных круга или даже два. Энмешара повелел. — Слушай меня, город Непур. Ваш князь слаб, а я силен. Я покараю тех, кто не желает повиноваться. Вот ваш бог. Нет. Вот ваш бог. Нового князя выберите сами, как он вам скажет. Царь вам не нужен. Оставьте царство. Будете сами по себе. Вся воля ваша ничего не станете платить а если царство не отпустит вас, не звергните его. Сила непобедимая будет на вашей стороне. Смотрите, что может треть моего глаза, если освободить ее на время одного вздоха». Энмишара осторожно отогнул уголок тряпки, закрывавший ему глаза. Отогнул совсем немного. Халаш стоял так, что не мог доподлинно разглядеть, какая именно часть глаза чудовища получила право взглянуть на мир. Но по всему видно никак не больше обещанный трети. Тут же в море непурских домов образовалась узкая просека, будто некое огромное невидимое существо взяло нож и вырезало узкую полосу города, как вырезают кусок мяса из свиной ноги. От стены до стены Непурской образовался коридор шириной в шесть шагов или около того. Иные дворы и дома оказались разрезанными прямо посредине. Мелкая домашняя утварь выпадала оттуда на зем. Левый шепнул Халашу. «Смотри, вот настоящий господин, не будь простаком!» Правый подхватывал. «Подчинись сильному, может быть, он даст тебе что-нибудь!» Толпа ахнула, бежать на сей раз побоялись. Громовой шелест сводил Непурцев с ума. «Те, кто не хочет повиноваться, пусть встанут рядом с вашим мятежным князем. Те, кто будет верен Энлилю и всей силе нашей, пускай встанут напротив». Толпа задвигалась, Лугаль выкрикнул. «Творец и государь с нами! Встанем крепко! Стыдно бояться! Идите ко мне!» но тех, кто встал напротив, оказалось намного больше. Некоторые старшие семьи остались верны ему и Донату, чиновники, ремесленники, работавшие на дворец, да и то не все. Из прочих перебороли страх немногие. На другой стороне собрались почти все младшие семьи, торговцы, рыбаки, многие из бедных земледельцев и пастухов. Те, кто боялся и те, кто хотел большего. Халаш был среди них. Мальчишка тем временем все подрастал, не отрывая глаз и не подавая никаких признаков жизни. Тело, лежавшее у ног Нин Хурсак, могло бы принадлежать ребенку в возрасте пяти солнечных кругов. Старый город Непур разделился. Как страшно! Никогда прежде не случалось стоять непурцем против непурцев. Разве это не страшнее двух великанов и чудовищного ребенка? Многие бы сказали, страшнее. Халаш не был родным для города. Он пришел извне, и аромат давней свободы был растворен в его крови. Дед его был богат и крепок. Отец ослабел, но не дал роду погибнуть. Их сын и внук ждал момента, когда свобода и богатство вернутся к семье. Шелест. «Что стоите, не пурцы?» Неужели воля наша непонятна? Неужели не хотите показать вашу верность? Но так прочен был порядок в старом городе Непуре, и так привыкли все его жители к непоколебимости этого порядка, что ни страх смерти, ни жажда возвышения не сдвинули толпу с места. Непур не хотел идти против Непура. Семья не хотела идти против родичей, а квартал против добрых соседей. Тогда халаш первым, а за ним Тамкар Кадан, рыбак флорд по прозвищу Крикун, да еще один черноголовый из Битубари с Сумерким, кто знает, как его зовут, выскочили вперед и заорали «Бей!». Сейчас же великий вой встал у разбитой стены старого города Неппура. Две толпы, одна подобная грозовой туче, а другая ночному небу, столкнулись. Только что город стоял на порядке и на любви, но кое-что всегда было рядом, стояло в тени и ждало своего часа. Кое-что, чему нет имени, и в то же время много имен. Одного слова оказалось достаточно, чтобы выдавить это из сердец. У каждого свое. У халаша жаркая горечь песка из бесплодной пустыни, где смерть ласково улыбалась его деду и отцу, обещая утешить, Раскрывая объятия легко, так легко, так легко. И обманчиво слабый город живо сделал сильных людей кирпичом в своих стенах. Они не смеют. У флорта журчание свободы, дарованной грубой и опасной работой морского человека И оборванной трижды руками городских гурушей. Как он бился, не желая признать их власть. Как расшвыривал их, как дрался. Каждый раз стража пригибала его плечи к земле. «Воля не твоя, рыбак! Калечить людей тебе не позволено!» «Они не смеют!» У Калана ноющий холодок ветра за сто ударов сердца до урагана и за девяносто девять до спасительного горного ущелья. Кто опытнее Кадана в Непуре? Кто искуснее его? Он проходил путь от низшего в гильдии купцов до высшего всякий раз, Когда баболонец с проклятыми табличками выносил приговор отобрать все, этот опять взял себе из имущества храма. Они не смеют. Воля всего твердого и милосердного в городе столкнулась с волей черного огня, неверного, недоброго, зыбкого, но упрямством своим прочнее горного камня. Бывает, бывает огонь прочнее камня, будь он проклят. Люди ударили в людей, грудь в грудь. Пальцы сжимают чужие запястья, рвут чужие мышцы, тянутся к чужому горлу. Где там нагнуться, чтобы взять камень с земли? Если был с собой нож, бронза его не раз войдет вплоть плоть врага. Если не было, что ж, зубы попробуют человеческой крови. Две толпы калечат друг друга, ослепнув от ярости, не хуже пса и волка, которым сама их внутренняя суть не велит примиряться. Многие из тех, кто встал против Лугаля, нерешительно топтались за спинами нападавших. Они наблюдали за смертоубийством, не зная, куда себя деть. Как случилось такое? Можно ли мирно жить на одной улице с людьми, которые на твоих глазах всего за один удар сердца превратились в зверей? Они смотрели на свалку и хотели одного — чтобы происходящее не случилось никогда ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, а в двух десятках шагов перед ними один непурит сломал кости другому.